Глава 59. День, когда из-под авиума вылетела летающая тарелка, запомнился им не надолго. Они повидали немало летающих штуковин, от волшебных ковров до гигантских стрекоз, но такого раньше не видели. Опасения их горно не оправдались. Вимана была в прекрасном состоянии и работала как часы. Она резала воздух удивительно плавно. мгновенно отзываясь на каждую команду. Егорн пилотировал её с такой лёгкостью, словно с измыльства посещал курсы пилотов НЛО. Двигалась виман абсолютно бесшумно, так что им не и не сразу её заметили. Егорн подозревал, что у неё есть стелс-режим, но так и не сумел его включить. Вместо него он включил прожектор. Под Алатусом царила кромешная мгла. Егорну вспомнилось, как он однажды погружался в батискафе. Он не торопился, неспешно летел, рассматривая под брюшко этого небесного материка. Погружённое в вечную мглу, оно оказалось покрыто толстым слоем мухообразной субстанции, усеянной сотнями дамов, мазанок, похожих на ласточкины гнёзда, и кишела имнеями. Судя по их виду, тут жила самая беднота, люмпины алатуса. Они провожали Виману иногда удивлёнными, но чаще равнодушными взглядами. Однако постепенно их горн вызывал всё больше интереса. Ещё не освоившись полностью, он шёл на сверхмалой скорости, чуть быстрее летящего голубя, жирного городского голубя, которому лень шевелить крыльями. И вокруг этой светящейся серебристой штуковины постепенно собирались любопытствующие. Самовой их Горн они не видели. Накрывающий тарелку купол был абсолютно прозрачен изнутри, но зеркален снаружи. Им не видели в нём только свои отражения. Но они всё равно слетались это повсюду. Голделищи бетали, показывали пальцами и обменивались мнениями насчёт загадочного объекта. Их Горн в кабине слышал их превосходно. Большинство считало, что это волшебник-ползун. Какой-то новый, нестандартный. Два мульчагана уже пытались уцепиться за виману сверху, а какой-то агрессивный дед тыкал в неё косой. Тогда их горн увеличил скорость. Им не сразу осыпались с гладкой поверхности, а через пару минут просто отстали. Самые молодые и энергичные ещё сиделись догнать этот островок света, но надолго их не хватило. Вообще здесь им не вбыло совсем немного. Это непосредственно под ангаром, прямо на люке, располагался оазис. Островок тепла и растительности. Видимо, он немного нагревался изнутри, в машинном отделении. Но чем больше их гор над него удалялся, тем холоднее и мертвее становился потолок. Вскоре покрытые мхом трущобы закончились совсем, и тянулся голый металл дна гигантской виманы. Дорога их горна ожидала не близкая. Предстояло пролететь весь радиус Алатуса, потом подняться и проделать тот же путь в обратном направлении. Это громадная дистанция. Поэтому Егор ещё прибавил газу. И ещё, летающая тарелка мгновенно разгонялась с 0 до 1000 км/ч и так же мгновенно останавливалась. При этом она не издавала ни единого звука, не оставляла за собой трассы и свободно двигалась в любом направлении. Настоящий транспорт мечты. Самолёт Воробей, Аэростат, летающая тарелка наблюдателей превзошла их всех. Сюда бы ещё луч смерти и совсем хорошо. Впрочем, об этом Игорьно размышлял не всерьёз. На самом деле он никому не хотел причинять вреда, только добраться до великого Сипы. Причём даже его он хотел не убить, а просто посмотреть в глаза, спросить Как же он докатился до жизни такой? Почему так вышло, что великий некогда правитель превратился в паразитирующего кровососа? Конечно, в политике подобное случалось частенько, но тут уж совсем из ряда вон выходящий случай. Постепенно становилось светлее. Далеко впереди это выглядело как просвет в тучах, и Горн погасил прожектора. За проведенный в недрах авиума месяц он утратил чувство времени. Но судя по алым отблескам, сейчас поздний вечер. Когда Иггорн достиг края Алатуса, солнце уже почти закатилось. Он остановил виману и пару минут просто взирал на сумричный парифат. Бескрайнее мо, нет, не море. От горизонта до горизонта внизу простиралась зелень. Алатус достиг какой-то суши. Причём это либо материк, либо очень большой остров. Егорну даже захотелось плюнуть на Сипу и просто рвануть куда глаза глядят. Теперь, когда у него есть летающая тарелка, грудь распирает от открывшихся возможностей. Необычайное удобство, громадная скорость. Жаль грузоподъёмность ничтожна. Кроме пилотов в кабину почти ничего не помещается. Но даже с учётом этого перспективы потрясающие. И всё же Егорн не повернул. Как когда-то на воздушном шаре он поднялся над Алатусом и взял курс к центру, над небесными джунглями, среди пузырей древ и раковин поплавков. У него не было ни карты, ни компаса, ни ландыша севера, так что ориентироваться оказалось непросто. Солнце уже зашло, звёздное небо практически незнакомо. Это внизу было легко: в какую сторону ни лети, рано или поздно достигнешь конца. А вот отыскать таким же образом центр, чтобы сориентироваться, их горн поднялся повыше, туда, где отчётливо виден закругляющийся край Алатуса. Мысленно проведя радиус, Ихгорн прибавил скорость. Он не ошибся. За какой-то час с четвертью Вимана достигла центра, достигла Авиума. Луч прожектора начал выхватывать ночных прохожих имниев и жилища летучие корабли. Авиум и без виманы оказался ярко освещен. Повсюду горели факелы и причудливого вида светильники, забранные с людяной оболочкой. Игорн задумался, знают ли уже здесь о нем нижний трущобный авиум должен соединяться с верхними какими-то проходами, туннелями, Сложно представить, что им мне обогнули весь Алатус, чтобы поселиться в вечной темноте, где не на что сесть и нечего съесть. Значит, слухи о странном летательном объекте могли сюда уже добраться. Вопрос в том, насколько серьёзно их воспримут. Им мне показались их горно довольно легкомысленными существами. Но насколько бы легкомысленны они не были, виману заметили быстро. И как внизу налетели на неё со всех сторон. Снова поднялся галдёж, как в птичьей стае. Снова тарелку облепили дети, подростки и вздорные старики. Разве ж то гуано на лобовое стекло не капало. Егорн по-прежнему игнорировал всю эту возню, летательный аппарат наблюдателей обладал недюжинным запасом прочности. Неизвестно, как он отреагирует на огнестрельное оружие или удары кувалды, но им не точно не могли его даже поцарапать. Но бесконечно так продолжаться не будет. Вимана не пройдёт во внутренний коридор, значит, ей Горну нужно где-то приземлиться и как-то пробиться сквозь имнеев. Он много дней обдумывал план действий, постарался предусмотреть все возможные варианты событий. Но не мог не понимать, что всегда может произойти нечто совершенно непредсказуемое. Начало их горн с психологической атаки. Подлетев как можно ближе к главному входу, врубил сирену. Омерзительный гудящий звук впервые услышал в его сам. Егорн едва не упал. По счастью, сейчас он его не слышал. Вместе с сиреной в кабине автоматически включалась звуконепроницаемость. Зато он видел его воздействие, и мне хватались за уши, теряли равновесие и стошно кричали. Наведя панику, их горн приземлился на удобном пятачке, и пока им не опомнились, выбрался наружу. Он был облачён в ещё одну находку со складов авиума светоотражающий костюм, целиком состоящий из оптоволокна, он принимал световые лучи с одной стороны и отдавал с другой. В результате достигалась пусть и не полная, но невидимость. При движении их горно ещё можно было разглядеть как текучий силуэт, дрожащий в воздухе мираж. Когда он замирал и исчезал почти бесследно, особенно сейчас в темноте. Виману он просто оставил. Техника безопасности наблюдатели не предусматривала никаких ключей и паролей. Любой желающий мог просто сесть в кабину и полететь. Единственное, что для этого требовалось, дать устную команду, на языке наблюдателей. Стражники имнии получили по удару в висок раньше, чем успели что-либо сообразить. Игорн даже не подходил к ним, просто разомкнул контакты на магнитных кольцах. Он превосходно натренировался владеть этим странным оружием. Или не оружием, по-прежнему неизвестно, как наблюдатели применяли подобные приспособления и неизвестно. И вот их горн снова оказался во внутренней области Авиума. Снова те же стальные коридоры, только теперь уже знакомые, понятные и даже какие-то родные. Даже ночью здесь кипела жизнь, особенно сейчас. И мне явно уже знали, что кто-то к ним вторгся. Они тревожно гомонили и носились как оглашённые. То и дело кто-нибудь инстинктивно пытался взлететь, тут же ударяясь о стену или потолок. В слабом свете факелов и их горна никто не замечал. Надотыкаться на него периодически натыкались. Один раз даже налетели и сшибли с ног. И мне ошалело, завертел головой, не понимая, что произошло. Егор ну рядом уже не было. На открытом воздухе он не мог тягаться с этими летучими созданиями. Но здесь, в тесном коридоре, им мне двигались скованно, неуклюже. К тому же, больше их часть изнеженные дворянчики едва ли часто занимавшиеся физическими упражнениями Дорогу к тронному залу Егор запомнил хорошо. Он вообще редко что-либо забывал. По дороге ему встретились два жреца. Они деловито тащили к мусоропроводу очередной труп. Егор на них проигнорировал. Хотя лицо одного показалось знакомым. Очень может быть, что именно он вырвал Егорну сердце. А может, всё-таки не он? Эти и мне все похожи. Так или иначе. Игорь не тронул исполнители, сосредоточившись на главном источнике проблем. Ещё пара минут, и он оказался с ним лицом к лицу. Вновь предстал перед великим Сипой. Несмотря на позднее время, тот бодрствовал. Ему только что сделали очередную инъекцию, так что выглядел он живеньким, дышал почти без хрипов и даже слабо улыбался. Обок, как обычно, стояли жрецы. Перед троном на коленях следующая жертва На этот раз только имни, ни одного человека. Времени их Горн терять не стал. На его стороне эффект неожиданности, и движется он пока успешно, но нет гарантии, что имнив не найдётся какого-нибудь вылупства или иных козырей. Так что он оставался вполне невидимым. Просто поднял пространственный координатор и нажал на кнопку, третью слева. И Горн экспериментировал с этим прибором очень долго. Он был на седьмом небе. получив такую замечательную игрушку, и теперь точно знал, что третья кнопка в буквальном смысле скручивает пространство на небольшом участке. Фактически, это то же самое, что делал Мэттер Штаррели, создавая минимы. Свёртывает объект или совокупность объектов до микросостояния. Эффект временный. Продолжительность устанавливается бегунком от пары минут до Максимум установить не удалось. Все объекты, что Егорн свёрнул на максимальный период, по-прежнему пребывали в облике четырёхмерных чёрных клякс. Именно в такие кляксы сейчас превратились жрецы и стражники. К сожалению, у Егорна не было возможности испытывать прибор на живых существах, так что он не знал, насколько это безопасно. Он планировал расспросить Имниев о самочувствии, когда те вернутся в нормальное состояние. Ну а если не вернутся, то же результат. Игорн будет знать, что на людях пространственный координатор применять не следует. Свернув всех присутствующих, кроме ожидающих смерти рабов, Игорн переключил координатор на второй режим. Вот его точно нельзя применять на людях, ибо он заставлял объекты комкаться. Видимо, тоже сворачивает пространство, но иначе. Предметы остаются сами собой, но резко меняют форму. Их словно стискивают, скручивают невидимые силочи. Именно это произошло с дверями. Проход расколбасило со страшной силой. Что-то вогнулось, что-то вдавилось, что-то просто пошло рябью. Металл частично оплавился, отдельные детали срослись, смешались друг с другом. Егор наоблучал двери до тех пор, пока они окончательно не стали непроходимы. Чтобы теперь преодолеть этот завал, нужна бригада работяг с кирками. Так и Егорна остался наедине с великим сипой. Рабов в расчёт можно не принимать. Те сидят в прежних позах, покорно опустив головы. "Ты кто?" прошамкал дряблый имни, наконец сообразивший, что обычный протокол нарушен. "Никто". Задумчиво ответил Егорн: "Я никто, обычный человек". Подождал реакции. Сип помолчал и только глупо таращился. То ли на Алатусе о обороте не слыхали, то ли его царю было просто плевать. "Ты, ты", наконец пролепетал он, "как ты, как ты смеешь смотреть мне в глаза?" "Нечистивец, склонись". «Э-э-э, пожалуй, откажусь», – помотал головой Игорн. «Но спасибо за предложение». «Чего ты хочешь от меня?» – взвыл Сипа. «Да ничего особенного, я просто хочу сказать тебе несколько слов, и все они матерные». Игорн повернулся к рабам. Те по-прежнему не проявляли никакой активности, их взгляды были снулыми и безразличными. Игорн вздохнул. Ему почему-то хотелось, чтобы великий Сипа осознал всю глубину своего морального падения». Так что он подробно вдумчиво изложил перечень его преступлений перед обществом. Сипа слушал, но явно не понимал, о чём ему говорят. А снаружи уже творилось чёрт знает что. За дверями сгрудилось уйма имней, они орали, вопили и пытались вломиться в тронный зал. Уходи, проскрежетал Сипа. Уходи прямо сейчас и останешься жив. Игорн не стал отвечать на это очевидно невыполнимое предложение. У тронного зала всего один вход, он же и выход. Можно предположить, что существует подтайная дверь. Но отчего в таком случае ею уже не воспользовались слуги Сипы? Отчего они продолжают ломиться через изуродованные прибором наблюдателей ворота? Конечно, на самом деле запасный выход у Игорна есть. Первый режим... пространственного координатора. Самый простой и чрезвычайно эффективный. Нажатие этой кнопки вызывает аннигиляцию вещества, поистине страшное оружие. Так что в случае крайней необходимости Егор просто проделает дыру в стене. Но Сипа об этом понятия не имеет, так что в его словах нет логики. Да я не собирался Егорн пока что уходить. Он собирался подождать, ну, часа два, может чуть дольше. Ты ты ты убьёшь меня, прошамкал Сипа. Я не убийца, помотал головой Егорн. Никогда никого не убивал и не собираюсь начинать. Тогда чего тебе надо? Да ничего особенного. Когда там у тебя крайний ритуал? Крайний? Последний, поправил Егорн. Да, для тебя он последний. Когда изуродованную дверь наконец снесли? Егорн Он халично восседал рядом со скожённым в агонии трупом. Смерть великого Сипы была довольно неприглядной, но совершенно естественной. После долгой болезни он наконец-то скончался. При виде ворвавшихся в зал имниев, их горн вскинул светящийся жезл. Те оторопели, попятились. В этом мире существует настоящее волшебство, так что оно не вызывает у туземцев суеверного ужаса. Они не бухаются перед чародеями на колене и не заглядывают им в рот только потому, что те умеют делать цветные огоньки. Но в то же время все здесь знают, на что это самое волшебство способно. И волшебная палочка пугает людей, как на земле пугает пистолет, даже сильнее. Ибо пистолет всегда стреляет одинаково. От него знаешь, чего ожидать. Волшебство же непредсказуемо. Причём имние уже убедились, что Игорн кое-что умеет. Они видели исчезнувших жрецов из комканной двери. "Боги призвали Сипу к себе", ровным голосом произнёс пришелец с земли. "Пришло время выбрать нового". Имние молча глазели на своего бывшего повелителя. Ихгорн немало бы заплатил, чтобы узнать, о чём они сейчас думают. Великий Сипа умер, наконец произнёс один. Умер великий Сипа, согласился другой. Какой-то жрец принялся развязывать рабов. Те безучастно смотрели в пол, явно не особо обрадовавшись избавлению. Хотя, может, их всё равно принесут в жертву, сожгут на погребальном костре Сипы или ещё что-нибудь. Егор слабо разбирался в народных обычаях и мнив Тут начали возвращаться к жизни жрицы и стражники, превращённые координатором в кляксы. Чувствовали они себя не очень хорошо, многих мутило, один лежал без сознания, но хотя бы никто не умер. Одной проблемы меньше. На их горно не пытались напасть, а судя по взглядам, что им не бросали на мёртвого Сипу, они сами испытывали немалое облегчение. Даже его приближённым порядком надоело это кровавое круговерть, но никто не решался её оборвать. Слишком глубоко проникло чувство страха. И теперь, когда это сделал кто-то со стороны, ползун, не знающий правильных порядков, что ж, видимо, и впрямь такова воля богов. А потом один из жрецов ещё и узнал их горно. Всё-таки в Авиуме не так уж много людей. Несколько минут этот крылатый стрекашка вглядывался в Егорну в лицо, рассматривал очки, лысину, а потом истошно завопил. Он поведал присутствующим, что две луны назад, точно-точно, он самолично отправил этого ползуна в шах, дабы продлить ещё немного существование Сипы. Он хорошо его запомнил. После этого никто уже и не помышлял причинить их горну вред. При виде него все только шушукались и отводили взгляды. Пользуясь своей новой репутацией, Эйгорн провел несколько дней среди имниев. Уже не как раб или пленник, а просто. Его кормили, предоставили жилье, выказывали всяческое почтение. А новый, великий Сипа, которого выбрали уже на следующий день, даже предложил ползуну место при дворе. Какое-то время Эйгорн это обдумывал, Уже очень роскошные озвучили ему условия: софтинная пещера в три им низких роста, две самых красивых жены, еды вдвое больше, чем сможет съесть, и право невозбранно смотреть сипе в глаза. Кто бы не соблазнился. Но Егор уже немного подустал от Алатуса. Ему хотелось сменить обстановку, и теперь у него была собственная летающая тарелка. способная за 6 суток облететь прифат по экватору. Так что он отказался. Вежливо попросил крылатых людей не обижаться, но ему с ними не по пути. Его ждут дела в другом месте. Хотя Егорн пока не решил в каком. Впрочем, он не собирался улетать навсегда. Авиум, этот гигантский аппарат пришельцев, ещё многое может открыть, но потом. А сейчас Сейчас их Горн стоял на берегу Алатуса, рядом со своим личным Менлео и смотрел вниз, на бескрайнее море зелени и групп устроений, совсем крошечную с такой высоты. Однако всё же видно, значит, город довольно большой. Стрелка вармолегров чуть заметно подрагивала и указывала она не на Авиум, не на силовую установку наблюдателей, а именно туда, на город. Где-то там притаилась очередная аномалия, причём на редкость мощная. Что там? спросил Егорн. Рядом сидел на корточках имнень. Случайный охотник на небесных спрутов, которого ихгорн встретил пару минут назад. Он даже не знал его имени, да и не стремился узнать. "Мерлимор", степенно ответил имнень. "Это мерлимор" Пальзон. Мирлимор это что? Страна, континент, лес? Громадный лес, больше всего Алатуса. Там никто не живёт. Никто не живёт, усомнился Егорн. А вон то, разве не город? Наверное, один из затерянных городов Мирлимора. Говорят, их там хватает, но в них очень опасно. Затерянных, говоришь, прищурился Егорн. Стрелка в ормолеграфа Взёрнула щуть сильнее. Конец книги.